Часть третья. Я сразу же послал за ребенком молодым человеком, который пока еще не вымолвил ни одного слова. Он явно нервничал, когда входил в комнату, поэтому, пока он усаживался на стул, я, стараясь успокоить его, начал говорить о разных мелочах. Он нервно крутил пальцы и все время оглядывался, словно ждал, что его вот-вот ударит мусье мажи. Однако через некоторое время он немного успокоился. Так вот, начал я, мы говорили по французски, он знал только этот язык. Конечно, это чистая формальность, но я должен задать вам несколько вопросов. Нас восхитил ваш смелый побег, и мы хотели бы знать о нем подробнее. Например, в какое время дня вы сошли на берег? Утром в полдень или ночью? Мне кажется, тогда было около двух часов дня, сэр. Так. На какой лодке вы плыли? Парусной или вёсельный? Или, может быть, вам удалось раздобыть моторную лодку? Мы плыли на парусной лодке, сэр. Но на ней были и весла на случай, если спадет ветер. Так. Каким было место, где вы высадились? Гористым, или, может быть, это был песчаный пляж? Песчаный пологий берег. Ну что же, вам было легче, не правда ли? Никакого риска разбить лодку о скалу. Между прочим, какого цвета была лодка? Он заколебался. Серого, сэр. Вот всё, что я хотел узнать. Ничего страшного в этом нет, не так ли? Да, сэр. Он робко улыбнулся и вышел из комнаты. Я задумался и через несколько секунд послал за каринастым сильным человеком с бегающими глазами.